от всего сердца поддерживают тех, кто восстал против монархии. В этом споре ни те, ни другие не были правы. Короли и королевы, считавшие, что их подданные имеют право восстать против них при определенных обстоятельствах, не слишком ли они рисковали? Так думал мой брат Иосиф. А ведь он был более опытным, чем я. Лето выдалось жарким, и я начала чувствовать свою беременность. Мне было трудно много двигаться, и я любила сидеть на террасе в вечерней прохладе, часто при свете луны или звезд. Наша терраса была освещена фонарями, а в оранжереи каждый вечер играл оркестр. Публике разрешала свободно гулять по садам. И она не упускала возможности воспользоваться этим правом, особенно теплыми летними вечерами. Я часто проводила время на террасе вместе с моими невестками. В таких случаях мы всегда надевали простые белые платья из муслина или батиста и большие соломенные шляпы с накинутыми на них легкими вуалями, чтобы закрывать лица. Поэтому случалось, что нас не узнавали то и дело люди присаживались рядом и заговаривали с нами, не зная, кто мы такие. Разумеется, это постоянно приводило к разным неприятным инцидентам. Однажды во мраке ко мне подсел какой-то молодой человек и начал делать мне сомнительное предложение. Мне пришлось поспешно встать и уйти, потому что он дал мне понять, что знает, что говорит с самой королевой. Подобные случаи были для меня крайне неприятны, в особенности потому, что мои невестки были рядом. Я опасалась, что они могли сообщить обо всем тетушкам, которые теперь критиковали все, что я делала, и раздавали каждое незначительное происшествие. Или же послу Сардинии, который был бы рад еще приукрасить эти истории и распространить их за границей. Без всякого сомнения, все считали, что я поощряю влюбленных незнакомцев. Обо мне сочиняли самые скандальные истории, причем преподносили это таким образом, будто это было моим излюбленным времяпровождением. Когда наступила осень, я решила, что буду чаще удаляться от публики. У меня были все основания для этого. Я стала дольше оставаться в своих апартаментах, в окружении только самых близких подруг, таких, как моя дорогая мадам де Полиньяк, принцесса де Ламбаль, принцесса Элизабет, которая по мере того, как сныла стаж, делалась мне все ближе и ближе. Аксель Деферсен часто бывал на наших собраниях. Мы пели, музыцировали, беседовали. Это были очень приятные дни. Что же касается моего мужа, то он постоянно беспокоился обо мне. А я смеялась над ним, потому что он по десять раз на дню приходил в мои апартаменты и с тревогой спрашивал, как я себя чувствую. А если не спрашивал, то созывал докторов и акушеров, чтобы убедиться, что все идет как надо. О, это суровое испытание роды. Оно и сейчас еще со мной. Для любой женщины рождение ее первого ребенка ужасное, хотя, признаю, в то же время и восхитительное переживание.